и допуска вас для беседы с ними предъявляет требования к командиру. А он, этот дворянчик, хорохорится, пробует строгость наводить, а ничего не получается. Я, как его помощник, ему советовал изменить отношение к вам. А он мне в ответ, знаете, что сказал? Он, Каганович, член Всероссийского бюро военных большевиков, который заговоры учиняет, и обезу его... Я сам в пакете, как государственный преступник. А там уж разберутся, как пришить его судьбу. "Познал я", сказал Архипов, "что он не только мне, но и некоторым другим то же самое говорил". Солдаты об этом узнали, и это подлило ещё больше масла в огонь. Я его поблагодарил за информацию и просил допустить ко мне Булкина. Петрова или одного из них. Он обещал и выполнил свое обещание. Товарищи Булкин и Петров были очень рады встрече со мной и подробно мне доложили обо всем, что происходило за это время в эшелоне и всеобщей новостью по газетам. Положение в роте, говорили они, напряженное. Все ждут каких-то перемен и рвутся к активным действиям. Я им дал совет. Я им дал совет сдерживать наиболее агрессивных, не допускать стихийных случайных выступлений, памятуя указания Всероссийской военной конференции и давать повода для провокаций. Необходимо ещё учесть, что Гомель это уже зона Корниловской ставки, поэтому командир так себя нагло ведёт. Это не значит, что надо отказываться от предъявления требований по пище, обмундированию, лечебной помощи и тому подобное. Политически ведя со всей остротой нашу агитационно-разъяснительную работу, на провокацию не поддаваться. Не надо так же, — говорил я, — заострять вопрос обо мне. Все равно командир ничего не изменит в моем режиме, который, видимо, ему был предписан в Саратове и усугублен условиями зоны ставки. Товарищи Петров и Булкин согласились с моими советами Я велел принять все необходимые меры через ячейку. Я просил Петрова по прибытии в Гомель тотчас же отправиться в Полесский комитет и сообщить обо мне руководящим товарищам. Когда вышел он прибыв на станцию Гомель, там атмосфера была накалена до крайних пределов. Станция была забита многочисленными эшелонами и одиночными солдатами. Китания не было, кипятку и того не хватало. Солдаты бушевали, проходили бесконечные бурные митинги. Несколько офицеров, выступивших по-корниловски, угрожавших расправой с солдатами, как с бунтовщиками, солдаты избили. Не остались в стороне от событий на станции солдаты нашего эшелона, хотя под влиянием большевиков в физическую драку не влезали. Когда солдаты других эшелонов узнали от наших солдат про меня, они направились к нашему эшелону и потребовали от командира разрешить мне выступить на митинге. После отказа они сами оттеснили караул лихих и выпустили меня. Выступив на митинге солдат, я рассказал, чего добиваются большевики и их вождь Ленин. Но не успел закончить свою речь, так как К этому моменту налетел прибывший на станцию ударный карательный отряд начальника гарнизона, который начал усмирять бунтующих. Развернулась боевая драка в рукопашной с саблями и со стрельбой. Солдаты нашего шелона окружили меня тесным кольцом и при помощи железнодорожников вытащили из этой свалки в направлении к железнодорожному депо, где при помощи замечательного большевика товарища Якубова Меня приютили и оградили от казаков и офицеров. По моей просьбе товарищ Якубов связался с Полесским комитетом партии, который немедленно прислал за мной товарищей Лабанкова и Лапик, двух активистов-солдат, которые благополучно доставили меня в Полесский комитет. Там меня радушно, радостно, по-дружески встретили товарищи Агранов и Хатаевич. Оказалось